Глава 14. Мороки, отвары, дурманы. Я жестами и мимикой дала понять, что у меня все в порядке, и в панику впадать не надо. Вцепившись в руку Патрика, сжав зубы, я заставила себя двинуться дальше вперед, не разрывая связь с графом, чтобы хоть как-то облегчить его страдания. «Мне есть на кого опереться, а вот он там один, рядом с двумя подозрительными нелюдями». Внезапно Патрик замер, прислушался, огляделся, быстро толкнул нас с Эриком на землю и сам упал рядом. Я не успела испугаться, но требовать пояснений не стала. Итак, все ясно», — Маркиз почувствовал опасность. Лёжа щекой на холодной, покрытой росой траве, я мысленно радовалась, что еще не настал сезон дождей, и мы не упали лицом в грязь в буквальном смысле этого слова. И тут мимо нас промчалась причина нашего падения. Точно такой же олень с зеленым всадником, за спиной которого болталась привязанная или за шею, или за плечи рама. Та самая рама. Нас они не заметили, очевидно, благодаря Патрику, использующему магию земли. «Уф!» — пропыхтела я, глядя вслед этому странному бредовому видению. «Ездовой олень». «Олень?» Эрик, решивший, что опасность уже миновала, сел и с недоумением посмотрел сначала вслед всаднику, скрывшемуся за холмом, затем на меня переглянулся с Патриком. Не знаю, как мужчинам это удалось, но они друг друга поняли на каком-то мимически-телепатическом уровне. Напарник остался охранять меня, а Маркиз то на четвереньках, то ползком покрался поближе к холму и поляне, где в окружении непонятных существ стоял Рауль. Подъехавший второй маховик спрыгнул со своего оленя, отвязал от себя раму и поставил ее на землю. Я этого не видела, но уже довольно ловко вычленяла образы из несколько сумбурного потока эмоций и мыслей графа, сразу угадавшего, что именно замотано в темно синюю ткань, очень напоминающую занавески в одном из залов дворца. Осталось решить, что мы будем делать — наблюдать или действовать. Старушка и два маховика явно кого-то ждут. Или нас, или кого-то еще. «Кто вы и зачем вы меня похитили?» Рауль, ощутив мои сомнения, решился вступить в переговоры с этими существами. «Ты не помнишь меня?» Старушка пристально уставилась на графа. От этого взгляда становилось очень неуютно, словно он проникал прямо в голову. «Нет, не помню», — почти не соврал Рауль, старательно пряча поглубже воспоминания о встрече во дворе дома. «Твой трусливый отец опаивал тебя отваром забвения?» Бабулька презрительно рассмеялась. «Даже мы с Патриком отчетливо услышали эти пугающие звуки», от которых по телу пробежала холодная волна. «Так боялся, что мы заберем тебя», продолжила мерзко хихикать старуха. «Как я не убеждала его, что нам нужен другой его сын? Он нам не верил». «Зачем вам был нужен Георг?» Этот вопрос Рауль задал чуть громче, чем первый. К тому же мы с Маркизом подкрались поближе. Так что у меня фраза прозвучала словно бы с эхом. Сначала в разуме, а потом я услышала ее ушами. «Даже не знаю, что выглядит отвратительнее — олени или маховики?» — пробурчала я, любуясь на компанию похитителей. «Какие олени? Кони там!» Эрик посмотрел на меня с подозрением, потом вопросительно взглянул на Патрика. Кони, а еще старушка и два старичка, подтвердил маркиз. То есть вы... Хм, протянула я. Получается, Георг мог даже не подозревать о том, с кем тогда во дворе говорил его отец. И графиня, кстати, тоже. Вот только упоминание дурман травы означало, что о составе вкусного чая ей точно было известно. Там... Не люди, пояснила я выжидающе напряженно смотрящим на меня мужчинам. Настоящие живые, как из сказки. Я их вижу! Вот только непонятно, почему даже магически одаренный Патрик попал под их морок, а мы с графом нет. И тут я вспомнила картину, висевшую в доме Фрегбернов. Сказочный пейзаж явно не из этого мира, нарисованный достаточно давно. Неизвестным художником. Уф! И заостренные кончики ушей Рауля. И легенды о подменышах, оставленных феями. Стоп! Это уже совсем безумие какое-то. Но почему тогда мы с графом видим оленей, а Патрик и Эрик нет? Для того, чтобы артефакт, открывающий портал, работал полноценно, Нужно два духа хранителей внутри и по паре хранителей в разных мирах. Почему-то решила довольно подробно объяснить старуха. «Ты же видишь наши истинные лица?» Рауль молча кивнул. «Значит, понимаешь, кто мы?» Граф снова кивнул молча, словно дар речи потерял. «Но я его прекрасно понимала. Может. С мороком старушка и выглядела безобидно, но ее реальный вид отпугивал даже без двух покрытых мухом существ рядом. У меня внутри все в один большой комок льда превратилось. Причем не только от взгляда на старуху, пусть даже и через чужой разум, но и от попыток моего собственного разума вникнуть в услышанное. Двое в артефакте. Двое в одном мире. «Двое в другом мире». Алиса хотела убить обоих братьев Фрехбернов, потому что они ключи в этом мире? Или она не знала про их отца, уже заключенного в артефакт? Но тогда кто? Кто на той стороне? И кто должен быть вторым хранителем на этой, если Хелену тоже собирались убить? Хотя какая разница? Без Фрехбернов портал все равно не откроется. Мне бы время, мне бы силы, мне бы выспаться, успокоиться и подумать. Хорошо, что у меня есть Джордж, которому хватает времени, спокойствия и ума. Жаль, не могу сейчас с ним связаться, спросить, что, по его мнению, тут происходит. Патрик и Эрик в полной растерянности. Рауль старается держаться, но мы-то все измотанные, не выспавшиеся и не успеваем анализировать услышанное и подсмотренное. Да еще и сопоставлять с тем, что уже знаем. Но подсознание старается как может. После картины оно подсунуло мне воспоминания о пропавшем дяде и о незнакомой женщине, запечатленной вместе с ним. То самое запечатление, что я таскаю с собой в накопителе, Мои родители, мой дядя и незнакомка, о которой я никогда ничего не слышала. Пропавшая незнакомка, пропавший брат короля, хранители, которых надо в этот и тот мир, связь брата короля и Рауля. Так, а... М -м, безумная мысль, но... Что если имело место супружеская измена, и мой пропавший дядя не сын моего деда? Хранители портала Фрехберны, а не потомки королевской крови. И если гипотетически мой дядя Фредерик младший брат короля оказался хранителем, сила которого передается по мужской линии, значит его самый ближайший предок кто-то из Фрехбернов? Или... Отец Рауля и Георга, или... Представим, что каким-то чудом моя бабушка на одном из балов встретилась и увлеклась дедушкой Рауля. Мало ли, всякое может случиться. У Фрехбернов уже имелась деликатная проблема с зачатием. Вот парочка и расслабилась. Потеряли бдительность и... Упс, получился мой младший дядя. На всеобщее счастье... Точная копия своей матери. Уф, о чем я только думаю. Надеюсь, бабушка простит меня за подобные мысли. Жаль, что спросить ее прямо уже не получится. В то, что медиумы могут разговаривать с душами умерших, я не верю. Только тогда с наследником все сходится. Старуха, словно подслушав, решила подтвердить мои выводы. Когда оба гарнитура были целыми, раз в десять лет хранители могли использовать их силу и приоткрывать завесу между мирами, чтобы пропустить одно или двух созданий. Мы приходили и уходили через него. Старуха повернулась и махнула рукой на самый огромный из холмов, расположенных грядой один за другим. Здешним магом достаточно лишь небольшого сквозняка из с... Слегка при открытой щелке в наш мир, чтобы был постоянный магический источник. И все, вы счастливы. А в нашем мире магия постоянно увеличивается. Поэтому нам нужны обычные люди те, кто будет ее впитывать, поглощать, не давая заполонить все вокруг. Иначе магия становится все плотнее и плотнее, так что просто невозможно дышать. Бабулька замолчала, как будто ей самой перестало хватать воздуха. Не знаю уж почему, но сейчас она внушала не страх, а сочувствие. Было видно, что переживает она по-настоящему. Попасть к нам может лишь тот, кто действительно хочет этого. Силой мы никого не похищаем. А вот на этой фразе чей-то разум, или мой, или Рауля, почувствовал давление я активировалась и насторожилась. Слишком уж настойчиво в нас пытались протолкнуть эту мысль. Возможно, если бы граф был один, все бы получилось. Вот только нас было двое, и мы ей не поверили. А старуха, решив, что ей удалось обдурить Рауля, продолжила. «Мы сумели уговорить твоего брата, Но когда я в нужный день пришла за ним, в вашем доме мне встретился гораздо более подходящий кандидат. Он был сильным взрослым магом, сумевшим разглядеть меня через морок. Намного предпочтительнее, чем обычный человеческий мальчишка. Так что я стерла из памяти твоего брата все воспоминания, привела этого мужчину сюда, Где мы в пятером с трудом сумели слегка приподнять завесу, отдав почти все свои силы. Женщина, женщина, вспомни, пропавшая женщина на запечатлении. Практически кричала я мысленно Раулю, пытаясь сделать нашу связь двусторонней. Не знаю, почему мое подсознание так вцепилось в эту леди. Может быть, потому что всех остальных гостей на свадьбе родителей я знала, а вот ее нет. И это было странно, очень странно. «Вы уже проделывали ранее нечто подобное, верно?» Услышав вопрос графа, я облегченно выдохнула и даже глаза закрыла, так устала, пытаясь пробиться в его разум. «Да, за шесть циклов до этого». «Циклы? Наверное, это десятилетия». «Свадьба моих родителей была примерно 80 лет назад. Дядя пропал примерно 20 лет назад. Все сходится. Получается, незнакомая женщина пропала сразу со свадьбы. Сил у нас было очень мало, мы не успели их как следует накопить. Но один из хранителей в нашем мире угасал от старости. Даже с магической подпиткой нельзя жить вечно поэтому ему требовалась замена. Он мог не дожить до восстановления нормального портала. Уф, пазл, касающийся пропажи моего младшего дяди, сложился. Хоть что-то.